Сознание то возвращалось, бросая в пучину боли, то снова ускользало в тьму. И тогда он видел темноволосую девушку, одетую в мужской костюм, которую окружали твари Нижнего мира. Он тянул к ней руку, пытаясь спасти, но боль снова смывала видение. Казалось, так будет продолжаться бесконечно, пока он не увидит ее смерть, но все закончилось слишком резко. Свет ударил в глаза, заставив поморщиться. Прошла целая томительная минута, прежде чем Реджин привык к ярким лучам, бьющим из окна, и смог оглядеться. Он находился в лазарете, лежал на жесткой койке с перевязанной грудью. В помещении больше никого не было, но из-за закрытой двери слышались приглушенные голоса. Кориастель попытался встать, но Рана быстро напомнила о себе, снова пригвоздив к постели. Память медленно возвращалась, и он вспомнил, почему здесь оказался. Разлом, твари, бой, пентаграмма и застывшая в ее центре Кирая. Ведьма утянула в Нижний мир, а он не смог защитить, потому что недооценил прихвостней Урлана. Но ведь не убьет же он собственную дочь, а значит, еще остается возможность вернуть девчонку». Собрав в кулак все силы, он все-таки поднялся и, опираясь о стену, направился к выходу. Каждый шаг давался с трудом, голова кружилась, зрение теряло четкость. Тело казалось ватным, но мысли вернуться в постель так и не возникло. «Он знал, что медлить больше нельзя». «Открыть портал в Нижний мир не так просто, а если учесть, в каком Реджин состоянии, практически невозможно, но он все равно попытается, потому что...» Инквизитор скрипнул зубами от досады, не понимая, как тщательно составляемая на протяжении 20 лет стратегия вдруг разлетелась в дребезге из-за обычной девчонки. «Ладно». Не из-за обычной, но прежде, ведь он всегда мог контролировать чувства. А что теперь? Он готов был поклясться, что ведьма его преворожила. Другого объяснения своему помешательству он не находил. Не мог же он просто влюбиться в девчонку? Или же мог? Неважно. Ее нужно вернуть, а уже потом Реджин будет копаться в своей душе и искать ответы. «Ваше святейшество!» – смешно раззявив рот от изумления, на пороге застыл Дей. Младший инквизитор не перешагнул еще порог двадцатилетия, но был достаточно умен и усерден, потому и был однажды замечен Реджином. «Куда же вы? Вам лежать же надо!» Дей хотел помочь первому инквизитору вернуться в постель, но властный жест пригвоздил к месту и заставил выкинуть из головы подобные мысли. Где Сиери? Прохрипел Кариастель, чувствуя, как последние силы исчезают. Впрочем, их и не было. Он сделал несколько шагов только благодаря силе воли. И мальчишка его помощник. Оба упали в разлом, прежде чем тот захлопнулся. Заикаясь, ответил Дей. Иногда Реджин его пугал, и ни одного его. Но сейчас не только в голосе, но и в облике было столько угрозы, что парень трухнул не на шутку. Теперь он вообще жалел, что пришел в лазарет. «Королю мы уже послали весть об этом инциденте, ведь советник уже не вернется». «Твари где?» Кариостель пресек грозящие затянуться разглагольствования, прекрасно зная, как страх развязывает людям язык. И инквизиторы в этом отнюдь не исключение. «Доложить обстановку!» «Да, ваше святейшество!» Парень мгновенно вытянулся в струнку. «Твари успели скрыться в недрах разлома, прежде чем тот закрылся. Опасности в пределах крепости не обнаружено. На границах тоже все спокойно. Сколько я пролежал без сознания!» Вспоминать о собственной слабости было неприятно. «Почти неделю!» Тут же отозвался Дей. Значит, в Нижнем мире прошло от силы двое суток. Плохо. Очень плохо. Зная Урлана, за это время могло случиться многое. Аарон сказал, что триединый распростер на два медлань. Это чудо, что вы выжили. Парня снова понесло, но Кариастель не обращал внимания на его лепет. Сейчас Инквизитор думал только о том, как открыть портал и где взять для этого ресурсы. Та пентаграмма, что выстроил советник, все еще светится. ворвались в сознание слова Дея. Аран пытался ее заблокировать, но все без толку. Что? Не поверил услышанному инквизитор. Но нет, слух его не обманывал, потому что парень повторил все слово в слово. Зови Арана, пусть собирает всех магов и инквизиторов, собери. Если звезда по-прежнему горит, значит, мощности в ней еще хватает. Можно просто воспользоваться скопившейся силой и открыть портал. Но и с этим он сейчас в одиночку не справится. Придется прибегнуть к чужой помощи. Будет исполнено. Дэй поклонился и мигом ретировался, а уже спустя минуту в лазарет зашел Аарон. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть?» Легкий кивок стал приветствием. «Что-то беспокоит?» «Беспокоит», — прошипел инквизитор. «А вас не беспокоит, что в разломе исчез советник короля?» «Беспокоит», — пожал плечами маг. «Но Тагар Сиере достаточно силен, чтобы вернуться». «Не в этот раз», — подумал инквизитор. «Не для того был раскрыт разлом, а Урлан своего не упустит. Он давно хотел поквитаться с Сиере и вряд ли за 20 лет простил свое изгнание» но это шло по задуманному сценарию. Не по сценарию, в разлом угодила Кира. Неожиданно дверь распахнулась и громко ударилась о стену. Желая наказать наглеца, посмевшего ворваться в его палату без стука, Реджин обернулся, да так и замер, увидев на пороге Сиере с бесчувственной Кираей на руках.